Владычный крест. Я ехала в Самару с давним желанием посетить его могилку. По весне на кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге у могилы владыки Иоанна Снычева увидела я женщину с небольшим букетиком ландышей. Из Самары я давно сюда собиралась. И вот привёл Господь У нас в Покровском соборе владыка Мануил погребен, а епископ Иоанн у него келеником начинал, всю жизнь вспоминал о нем, как о своем наставнике, книгу написал о его жизни. Вот и сам Господу отошел, теперь вместе. Тогда я ничего не знала о митрополите Мануиле Лемешевском, а перед командировкой в Самару вспомнила тот разговор и к великой радости нашла на своей книжной полке книгу «Митрополит Мануил Лемешевский», Биографический очерк. Автор митрополит Санкт-Петербургский Иоанн. В поезд садилась в сердечном трепете, ожидая встречи. Говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Как тысячу раз права сия народная мудрость. Убедилась я на примере жизни епископа Мануила. Не хотел он быть монахом, не думал о быт, не помышлял Окончил в 1903 году гимназию, поступил в Санкт-Петербургский университет, хотел быть юристом. Студенческая жизнь увлекла, закружила, соблазны мира выстроились перед Виктором Лемешевским в пеструю череду, предлагая испытать и познать их греховную сладость. Оказался в этой череде модный в ту пору спиритизм. Забавно. Ой, как забавно вызывать духов. Хочешь дух Наполеона, пожалуйста. Хочешь дух Марии Стюарт, пожалуйста. Вызывали, цепенили от страха, но забава влекла к себе таинственностью, явным приветом из потустороннего мира. И вот однажды однажды студенты уселись за огромный дубовый круглый стол и вызвали очередного духа. Дух явился не просто засвидетельствовать своё почтение, А поднял в воздух массивный стол. Друзья бросились бежать. Бежал и Виктор. Стол нагонял его, и голос вызванного духа кричал исступлённо: "Убью тебя, убью монаха, убью епископа". Тяжёлый стол уже вот-вот настигнет Виктора. Ещё минута, и придавит его к стене. Виктор вспоминает, что стол круглый, бросается в угол комнаты. Стол ударился об угол, но его не задел. Убью монаха. Конечно, он обратил внимание на эти слова, но даже такое явное, страшное врозомление не определило пока его жизненный выбор. Потом он попадает к прозорливой женщине, Марии Васильевне Барсовой. Она пронзила его своими блестящими глазами и сказала: "Я вижу перед собой измождённого старца в монашеской мантии, достойно потрудившегося за Христа и Церковь его. Вы будете монахом". «Нет, не собираюсь». Спустя время другая прозорливица Петербурга скажет ему «Я вижу страдальца за Христа». Потом, когда он понял, как тяжа к греху влечения оккультизмом и спиритизмом, он будет каяться и сокрушаться. И потихоньку душа станет избавляться от злого демонского влияния, потянется к Господу, взалкая от чистоты и благодати. Зрела в душе – потихоньку, неспешно зрело желание оставить мир и посвятить себя Господу. Стал приглядываться к монастырской жизни, совершал паломничества. Какую обитель выбрать? мучил вопрос. Однажды листал энциклопедию, услышал голос: "Иди в Никола-Столбенскую пустынь". Эти слова, сказанные кем-то невидимым, были тихи, но тверды. Виктор почувствовал, что именно тогда, в эту минуту, состоялось его внутреннее отречение от мира. Он подаёт прошение об отчислении его из университета. 28 апреля 1910 года Виктор Викторович Лемишевский садится в ночной поезд и покидает родной дом. А через день, под колокольный звон, входит в Никола-Столбенскую обитель и становится послушником. Он стоял за свечным ящиком и продавал свечи. Однажды, когда еще никого в храме не было, открыл ящик, стал раскладывать для продажи товар. И вдруг услышал явный голос. — Виктор, будет тебе при постриге имя Мануил? Разволновался, пришел к настоятелю, рассказал так и так, а настоятель прогневался. — Голос, говоришь, видение, а вот возьму и не дам тебе такого имени. Пострик. Настоятель предлагает назвать послушника Виктора Николаем или Варсанофием. Потом вспомнил про голос. Три бумажки жребия лежало перед послушником. Три имени. Какое будет его? И постриженик берёт среднюю бумажку. Мануил. Мануил в переводе Божье определение. Господь определил свою чаду к себе в служение. Начался тернистый путь монаха Мануила. Из Никула-Столбинской обители был он направлен в киргизскую миссию, потом поступил в Петроградскую духовную академию. Потом Господь направил его стопы на берег Онежского озера в Вологодскую епархию, потом опять Петроград, где состоялась его хиротония в сан епископа. Обновленческий раскол. Архиерей Мануил Лемишевский мужественно вступает в борьбу с обновленцами. Его уговаривали, подкупали, ему угрожали. Но воин Христов не посрамил своего доброго имени. Он составлял обращения к пастве и рассылал их по епархии, смело обличал отступников, возвышал свой грозный голос против раскола. Православие это то, за что не жаль лечь на пороге храма и сказать: топчите моё тело, но пусть православие останется чистым. Он очень любил людей. грешных, заблудших, слабых, суетливых, немощных, для каждого находил доброе слово, утешал, помогал материально, имел особую молитвенную силу против бесноватых и порченных. Несчастные чувствовали это. Едва в храме появлялся владыка Мануил, бесноватые начинали кричать, дёргаться, биться в конвульсиях. Он отчитывал их, и они успокаивались. Много сохранилось в воспоминаниях о сугубой молитве епископа Мануила. У одной женщины тяжело заболела скарлатиной маленькая дочка. Приехала вся в слезах к владыке, тот встал на молитву. Возвращается домой, ребенку легче, дело пошло на поправку. Другая женщина, духовное чадо владыки, заболела воспалением легких, написала письмо епископу, попросила молитв. Он ответил ей, утешил, успокоил. Она на радостях приложила письмо к груди и заснула. Долго спала, а проснулась, болезнь отступила. Псалмочник одного из храмов заболел туберкулёзом. Пришёл к владыке, а тот ему: "Поправишься, придёшь в другой раз, я тебя не узнаю". Через несколько месяцев пришёл. "Что это за человек?" спрашивает владыка. Стоял перед ним свежий, полный здоровый мужчина. Отец в горе двух деток похоронил мальчика и девочку. "Не убивайся, у тебя ещё двое будет". Проходит время. Сразу двух рожает ему жена мальчика и девочку. У одной женщины была в заточении сестра. Она ничего не знала о ней, пришла к владыке, тот успокоил: "Скоро её освободят". Через неделю сестра вернулась. Много подобных историй можно рассказать об особом молитвенном даре владыки. Понятна была любовь к нему. Толпа людей ждала его у церкви, когда он только к ней подходил. Просили помолиться, доверяли сокровенное, просили совета. Надо ли говорить, какие испытания подстерегали в ту пору тех, кто был верен Христу и Церкви православной? Не минула чаша сия и епископа Мануила Ремешевского. Первый раз он был лишен свободы в конце 1931 года. Сидел в одиночной холодной камере, но духом не падал, молился за Церковь Христову, за то, чтобы даровал Господь терпение перенести посылаемые скорби достойно. Потом... были мариинские лагеря тяжёлый сибирский климат жестокие условия жизни а он всё переносит с терпением да ещё и занимается литературной деятельностью исследовательской работой пишет письма духовным чадам успокаивает их наставляет в вере после мариинска Москва Лубянка и Бутырка потом Канск ну и на этом изучение географии по ссылкам не закончилось В сентябре 1948 года владыка Мануил был осуждён на десятилетнее пребывание в потёмских лагерях в Мордовии, местечко Явас. Длинные бараки за колючей проволокой. Подрясник, в котором владыка отбывал прежние сроки, пришлось снять. Телогрикой и брюки стали сподручнее. Владыка выучился плести рыболовные сети. Потом, как человек честный и аккуратный, был переведён в коптёрку принимать и выдавать заключённым посылки. Господь из здесь явил ему особую милость, дал возможность помогать больным и утешать отчаявшихся. Посылок от духовных чад ему приходило много. Самое лучшее из них он отдавал тем, кто вообще не получал ничего. Помогал даже тюремнымцам счастьем лекарствами и бинтами, которые тоже присылали ему в посылках. Отсюда, из холодного барака, он следил за жизнью близких ему людей. интересовался их делами, давал советы. Его келеник, будущий митрополит Иоанн, вспоминал, что написал владыке письмо и пожаловался на боли в сердце. Вот что ответил ему владыка из лагеря: "Ты пишешь, что у тебя болит часто сердечко, бедненький. Я стал просить у нашего отца твою сердечную боль переложить по закону замены на меня, ибо я сильнее тебя". и легче переношу её. И представь себе, 8 апреля начало болеть моё сердце. Я очень обрадовался этому. Напиши, как болит, ноет, колит. Удивительна сила духа этого человека. Удивительна и глубока его любовь к людям. Он писал родным: "Вы немало страдаете за меня, но разница у нас та, что вы все вместе делите своими переживаниями, а я всё в своём собственном одиночестве ибо нет людей которые восприняли бы мои скорби и страдания душевные но эта замкнутость закаляет душу мою и делает её стойкой плоть моя немочна но дух бодр и воскрыли его влекут на служение ближним семидесятилетний старец измождённый недоеданием тяжёлыми условиями холодом, сыростью, в окружении озлобившихся и разуверившихся во всём людей, пишет домой из лагеря письма, в которых не стенание на горькую долю, а радость, что есть возможность послужить ближним. Как не удивиться крепкому нравственному здоровью? Да что там ближний? Владыка Моинил нашёл общий язык даже с барачными клопами. На нарах кишели клопы, полчащих клопов. Несчастные люди всю ночь не смыкали глаз, давили их, изнывали от их укусов. И владык мнуил заключать с ними союз, а не нападение друг на друга. Условия союза были таковы: "Вы сказал владык агрессорам, не переступайте вот этой границы, а я не буду вас убивать. Что вы думаете? Не посмели клопы нарушить условия союза, оказались покорными владычному слову. Вот так чудо, удивлялись потрясённые заключённые. 7 декабря 1955 года Владыка Мануил был наконец освобождён. Оделся потеплее в старый бушлат, взвалил на плечи котомку и зашагал на станцию Потьма к поезду. В притворе Покровского собора в Самаре, с правой стороны, белая мраморная надгробие Метрополит Мануил Лемишевский, читаю на нём. Самарская в те годы Куйбышевская кафедра стала для владыки последней. Он приехал сюда 5 апреля 1960 года и прямо с вокзала направился в собор. Толпы верующих в нетерпении ждали у церковной ограды, какой он, их новый архиерей. Ну Но вот уже показалась машина. Какой старенький, какой маленький. Какой худенький вышел к народу на первую проповедь. Не смотрите, что я старенький, маленький да худенький, во мне ещё есть сила прославлять Господа, и стукнул решительно об полам воно посохом, доказывая свою недюжинную силу. Начались нелёгкие архиерейские будни. С утра до позднего вечера к нему шли люди, кто зачем, кто с чем. Его почитали прозорливым старцем, целителем, духовным отцом. Просили помолиться, помочь в житейских нуждах, поддержать материально. Некогда было пообедать. Только приступит к трапезе. Звонок. Владыка идет открывать. Трапеза остается нетронутой. Он приходил в собор в девять, уходил после обеда. Под благословение к нему шли часами. Здесь же, в Самаре, митрополит Мануил отметил 50-летний юбилей своего служения Церкви Христовой. Но здоровье его ухудшалось, и он вскоре увидел сон, в котором его умершая давно мать встречает его и вручает ему посох. «Мама зовет меня в иной мир». Болезнь заставила уйти на покой. На епископской кафедре владыку Мануила сменил его келейник Иоанн Снычев. Они жили вместе в архиерейском доме. 85-летний старец слабел с каждым днем. День именин он встретил, как и полагается православному, исповедовался, причастился. Епископ Иоанн вспоминал, что в тот день его пронзила мысль. Это последние дни владыки. Видимо, то же чувство посетило и самого именинника. После Дня Ангела он наложил на себя подвиг молчания. 12 августа 1968 года вечером моститый и иерарх русской церкви скончался в присутствии своего бывшего келейника, епископа Иоанна, читавшего всё это время канон на исход души. Такая долгая, такая верная Господу и церкви жизнь. Виктор Викторович Лемишевский. не помыслявший о монашестве, избравший карьеру юриста, не ослушался воли Божией и взяв в руки крест Христов, пошёл с этим крестом по жизни. Человек предполагает, а Бог располагает. Господь за смирение и послушание щедро одарил раба своего духовными дарами. Он был прозорливым старцем, мудрым духовником, воином Христовым, исповедником православия. Он был разумным архиереем, и опираясь на свой епископский посох шёл ухабистой дорогой к Христову свету и других вёл. В Самарской духовной семинарии есть музей. В нём воспроизведена скромный келья митрополита: уголок с иконами, чёрный клобок на гвозде, чемодан под кроватью. Порядок. Он очень любил порядок. Руководитель музея Ольга Ивановна Радченко показала мне аккуратно вышитые закладочки для книг, скромный подарок митрополиту и его духовных чад. Он был очень неприхотливым, этот маститый иерарх русской церкви ходил в латаном подряснике, а сошьёт новый, примет с благодарностью, да и подарит тому, кому нужнее. Обрывки старых конвертов, обложки тетради он использовал для записей, скорлупки от яиц не выбрасывал. копил курам на корам, им нужна известь. Каждая верёвочка шла у него в дело. А ещё очень боялся потери времени, часто повторял духовным чадам: "Время зря не теряйте". Я стою перед портретом человека. Взгляд его спокойный, даже несколько уставший. Уж он-то знает, как не просто служить Господу, конечно, если не половинчато, а всем сердцем, без остатка. Не теряя ни времени, ни бодрости дух, так он служил, так он понимал свою архиерейскую избранность. Надгробие его всегда в цветах, и каждый, входящий в Покровский собор, остановится в притворе, сделает три земных поклона, приложится к холодному каменному надгробию и войдёт в храм. Архиерейское благословение получено, теперь только не терять времени. Перед самым поездом в Москву я пришла сюда и убедилась в очью как любят в Самаре давно почившего митрополита и просила в молитве благословения в дорогу ответом был удивительный покой в душе